Глава 11 Луна. Я болтала бокалом, на дне которого медленно таял кусок льда. Пить не хотелось, и я, ограничившись одним коктейлем, растянула его на два часа. Босс, наблюдая за мной сквозь стекло наполненного виски стакана, снова потребовал. «Идем танцевать, луна!» «Луна!» В который раз поправила я, снова избежав прямого ответа. Тут же отвернулась, не давая боссу вновь коснуться этой темы. Скользнула взглядом по полутемному помещению. Неоновые лучи вырывали из темноты причудливые фигуры танцующих. Золотились в бокалах, рассыпались во множестве зеркальных отражений на тающие блики. Совсем как блестящие глаза эсфира. Я с большим бы удовольствием сейчас оказалась на кухне и, усевшись на стол, приказала бы роботу приготовить еду. Смотрела бы на его широкие плечи и мускулистые руки. Киборга сделали совершенным, этого не отнимешь. Любоваться роботом можно бесконечно. Вспомнился наш разговор про мытье. Провел ли Эсфир процедуру самоочистки? Может, стоит его помыть? А я пожелаю его помыть. Одно я знала точно. Уже не раз пожалела, что согласилась на приглашение синоя. Подруга явно вознамерилась свести меня с боссом, не удосужившись спросить, хочу ли я сводиться. Но мои желания никогда никого не интересовали». Ни Вика, ни Синой, ни ее босса, ни кого-то еще. Лишь один человек спросил меня, чего я хочу. Да и то человеком его не назвать. Киборг. Но почему даже от воспоминаний о его тихом «Вы ничего не хотите?» У меня дрожали колени. — О, нет! — прошептала я, все еще ощущая вкус соленого поцелуя. — Не могла же я... «Влюбиться!» «Я тоже в тебя влюблен, Луна!» Грустно признался босс и залпом прокинул стакан. Как увидел проекцию у Синой, так и пропал. Умолял нас познакомить, но она на редкость стервозная. Утверждала, что у тебя есть мужчина и семья. А недавно вдруг сама попросила. Намекнула, что теперь ты одна». Он схватил меня за руки и сжал. «Это судьба, Луна!» Я отпрянула и, пытаясь освободиться, хотела возразить, но мне и слова вставить не дали. «Да-да!» — воскликнул нетрезвый босс. «Именно, Луна! Ведь это спутник той планеты, с которой ты прилетела к нам, такая же прекрасная и загадочная! Я все о тебе знаю, Луна!» И о твоей родине прочитал, что нашел. Не отпуская моей руки, он сполз с кресла и опустился на одно колено. «Будь моей луной, Луна, и я буду твоей землей». Вокруг нас становилось людно. Сослуживцы захлопали в ладоши, подбадривая. Раздались подначивающие крики. «Скажи «да», «соглашайся, Луна». А я будто видела перед собой эсфира, которого целовала, и думала о собственном сумасшествии. И взгляд киборга, пронизывающий, казалось, насквозь, когда я показалась ему в белом платье, пригвоздил меня к месту, заставил кровь струиться быстрее. Будто роботу понравилось, как я выгляжу. Сердце застучало так же сильно, как в миг, когда я впервые увидела Вика как встретилась взглядом с его необычными, очень светлыми глазами, как услышала его низкий, отзывающийся вибрацией в животе голос. «Тысяча разложившихся храцев!» Мне сейчас признается в любви богатый и влиятельный человек. Предлагает руку и сердце, а я... мечтаю о ночи с роботом. «Полное безумие!» — пробормотала я. «Это же...» «Не человек. Луна!» — скачил на ноги босс. «Как ты можешь такое говорить? Я принял тебя на работу, устроил в лучшем жилищном блоке, подарил робота, который присматривает за дочерью. Да я готов жениться на тебе, несмотря на ребенка. И я все еще не так хорош. Кем же был твой мужчина, скажи? Принцем крови?» Я откинулась на спинку и потрясенно выдохнула. «Принц! Вот она, разгадка! Я до сих пор влюблена в сына императора! Вик, да и робот! Лишь замены!» Босс еще что-то говорил, кричал, бил стаканы, даже топал, будто ребенок. А я лишь хлопала ресницами, пытаясь прийти в себя после открытия. Какой же глупой нужно быть, чтобы влюбиться в кумира миллиардов? Какой же сумасшедшей нужно оставаться, чтобы согласиться на куклу с лицом любимого? «Простите», — поднимаясь, извинилась я. «Мне нехорошо. Пропустите, пожалуйста». «Луна?» Рядом оказалась Синои. Она быстро оглянулась на босса и прошептала. «С ума сошла?» «Зачем отказывать ему при всех? Он же тебя теперь...» «Ох, дурочка!» «Еще больше, чем ты думаешь...» Мрачно подытожила я. «Мне пора. Прости, что испортила вечеринку». «Что ты?» — рассмеялась она. «Ты стала гвоздем программы!» «Кстати, сейчас мне кажется, что ты сделала правильно...» Босс тот еще сказочник. Невест было много, а до жены ни одна не дотянула. Слишком рано сдавались. Конечно, завтра будет твой самый худший день, но... Не слушая подругу, я позволила ей проводить меня до стоянки флаймобилей. Когда уже садилась в салон, ощутила вибрацию на запястье. Удивившись неизвестному вызову, ответила. «Вдруг это весточка от Вика?» Небольшая голограмма меня разочаровала, зато очень впечатлилась Синое. «Это что за красавчик?» — воскликнула она, залезая со мной в машину. «Познакомь нас. Может, я сначала сама с ним познакомлюсь?» Иронично усмехнулась я. «Оставим любезности!» Жестко прервал нас мужчина, и у меня засосало под от дурного предчувствия. «Луна, вам срочно нужно возвращаться домой. Случилась беда. Возможно, вы еще успеете спасти...» И, не договорив, пропал. У меня сердце пропустило удар, спина похолодела от ужаса. Синои приложила запястье к считывающему устройству такси и, переведя тройную оплату, приказала. «Как можно быстрее. Райан, 7022. Все взыскания я оплачу».